И бороде не спадавшие на толстовку русского каверкота. Концессионеры заняли места в четвертом ряду справа. и Иболит Матвеевич начал сильно волноваться. Ему казалось, что стулья будут продаваться сейчас же. Но они стояли сорок третьим номером, и в продажу поступала сначала обычная аукционная гиль и дичь. Разрозненные гербовые сервизы. Соусник, серебряный подстаканник, пейзаж художника Петунина, бисерный редикюль, совершенно новая горелка от примуса, бюстик Наполеона, полотненные бюзгальтеры, гобелен-охотник, стреляющий диких уток и прочая галиматья. Приходилось терпеть и ждать. Ждать было очень трудно. Все стулья на лицо, цель была близка.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 Нет больше желающих торговаться. Двести рублей гарнитур ореховой, дворцовой, из десяти предметов. Двести рублей три в четвертом ряду справа. Рука с молоточком повисла над кафедрой. — Мама! — сказал Иполит Матвеевич громко. Остап, розовый и спокойный, улыбался. Молоточек упал, издавая небесный звук.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 и курил сигару. Эдальвейсы тихо падали на его голову, снова украшенную блестящей алюминиевой сединой. Он катил в Эдем. — А почему же 230, а не 200, услышал и полит Матвеевич. Это говорил Остап, вертя в руках квитанцию. Включается 15% комиссионного сбора, ответила барышня. Ну что ж делать?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 Он выбежал на Петровку, направился к ближайшему асфальтовому чану и вступил в деловой разговор с беспризорными. Он, как и обещал, вернулся к Иполиту Матвеевичу через пять минут. Беспризорные стояли наготове у входа в аукцион. — Продают, продают! — зашептал Иполит Матвеевич. — Четыре и два уже продали. — Это вы и удружили, — сказал Остап. — Радуйтесь!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 сказала стаб громко на такие шансы ловить можно играю девять против одного заседание продолжается слышите вы присяжный заседатель